Эпилог. «Мастер, значит?» «А вот объясни мне, сын, как так получилось, что во время этого происшествия рядом с мальчиком не оказалось никого?» «Не совсем понял вопрос. Если ты про наблюдателей, то и сам должен быть в курсе. У нас просто не было причин следить за его базой и днем, и ночью. Ни у кого не было. Да и опасно оно, круглосуточное наблюдение». Парень вполне неплохо справляется с очисткой лишних людей со своей территории. «Нет, я вполне понимаю, почему мы не ведем ежеминутные наблюдения за мальчиком. Это и правда лишнее, как мне казалось. Меня больше волнует, почему парень вообще находится демон знает где, делает что хочет и плюет на наши с тобой нервы. И это несовершеннолетний подросток». «Что ж тут поделаешь? Парень вне клана». «Почему парень вне клана?» «Я не понимаю, к чему ты клонишь, отец? Синзи не состоит в клане, и мы ничего не можем с этим поделать». «Ошибаешься!» — рявкнул старик. «Если бы не ты, не твое нытье по поводу свободы воли, мальчишка уже был бы в клане. И плевать мне на то, что от него не отказались. Уж клан Кояма смог бы обойти этот момент. А что теперь?» Единственный внук Дайсуки шляется, где хочет, ввязывается в разборки преступников, конфликтует с аристократами, а теперь еще и чуть не погиб, от рук неизвестно откуда взявшегося мастера, прорычал Кента последнее слово. От него не отказались. Да мне плевать! Я не собираюсь отбирать сына у Рафу, перешел на крик наследник. А внука у Дайсуки, значит, собираешься. В отличие от Рафу, этот твой собутыльник отказался от своей крови, — И не надо мне говорить про Сакурай Этсу, — не дал он ответить отцу. — Это не отменяет того факта, что старик Бунди отказался от своего сына, — закончил он резко. — На отца голос повышать вздумал, — проговорил Кенто угрожающе. — Что? — тоже решил сына изгнать, — довольно грубо съехидничал Акену. — Да как ты? В этот момент двери комнаты отъехали в сторону, и в помещение вошла Кагами. Поставив поднос с чаем на пол, она закрыла дверь, вновь его взяла и направилась к мужчинам. Расставив чашки на столике перед мужчинами и, подхватив поднос, она отошла к дверям, где и присела на колени, всем своим видом показывая, какая она идеальная жена. «Выйди!» — бросил Кента, убедившись, что сама она выходить не собирается. Не меняя выражения лица и ничем не показывая своего отношения к приказу, женщина глубоко поклонилась и, встав, вышла из комнаты. Поздно об этом говорить, отец, — заметил Акено, когда дверь за его женой закрылась. Синдзи уже слишком взрослый, чтобы забрать его в клан против его воли, и он слишком многого добился, чтобы сделать это добровольно. «Когда меня это останавливало?» — усмехнулся старик. «Не хочет добровольно его проблемы. Я найду способ повлиять на его решение». «Зря ты так, отец. Хватит! Мне надоела эта неопределенность. Хочешь ему помочь?» «Попытайся убедить, что так будет лучше». «Для кого лучше?» – процедил мужчина. «Для всех!» – припечатал глава клана. «А как же Охаяси? Как же все эти планы по примирению?» «А что, Охаяси? Ты думаешь, что-то изменится?» «Уже сейчас я инициировал парочку совместных проектов, где основная выгода будет именно у них. Свободный род как гарант? Не смеши меня!» К тому моменту, как парню стукнет восемнадцать, они сами будут рады отдать свою принцессу в наш клан, и вот это будет настоящей гарантией для нас. С чего ты взял? С каких это пор жены являются заложниками? Платой – да, но заложниками? Да если с ней что-то случится, у них будет слишком много рычагов давления на нас, мы сами должны будем ее холить или лелеять, если, конечно, хотим сохранить с ними хорошие отношения а через два года эти отношения будут хорошими и тесными. Ты ведь и не собирался его отпускать, да? А я-то, дурак, губу раскатал, все удивлялся, как это ты разрешил мне его с шиной свести. Да ты бы никогда и никому не дал увести будущего виртуоза, пусть и женщину, из клана. Если бы не твои сантименты, сын, ты бы уже лет десять как был бы главой клана. Но, видимо, еще рано передавать тебе этот пост». — Сухаяся, тебе просто повезло. — Не спорю, — кивнул старик. — В том, что все получилось так быстро, мне действительно повезло. — Что? — А ты думаешь, что житель квартала Кояма оказался в одном классе Сухаяси по чистой случайности? — Вот то, что они сошлись так быстро, это, да, случайность. Но даже если бы не это, устроить ситуацию, после которой они подружатся, не слишком сложная задача а дальше у Хаяси волей-неволей заинтересовался бы бесклановым парнем, живущим рядом с нами. Но все упиралось во время, и с этим мне действительно повезло, — отхлебнул он чай. — Тогда ты, наверное, за ним и Додда Кисюро наблюдал, — спросил Акену подозрительно. — Да как ты смеешь, — практически прошипел Кента. — Я дал тебе слово. Думаешь, для меня это пустой звук? — Извини, отец, — опустил голову наследник. Ты выбил меня из колеи, вот я и начал говорить глупости. Но с парнем ты так поступаешь зря. Довольно, — остановил его успокаивающийся, но все еще раздраженный глава клана. Я принял решение. У тебя есть два года до его совершеннолетия, дабы уговорить войти в клан по доброй воле, после чего за дело примусь я. И если бы не те же Охаяси, у тебя бы не было и этих двух лет. Ты допускаешь огромную ошибку, отец. «Время нас рассудит!» «Ну что там у тебя? Не молчи!» Крепкий черноволосый мужчина, облаченный в армейские штаны лесной расцветки, берцы и ковбойскую шляпу, стоял напротив среднего мобильного доспеха, в котором любой профессионал определил бы тип 41 Ари. Весьма неплохая машинка японского производства. Кто бы только знал, чего ему стоило достать ее здесь, в свободных землях. «Да вроде все нормально, командир!» ответил ему по пилот МД. «Ну-ка, покрути правым орудием». Шестиствольная пушка 50-го калибра с гулом начала набирать обороты, после чего манипулятор МД, в который она была интегрирована, поднялся и опустился, словно приветствуя стоящего перед ним человека. «И правда вроде нормально», пробормотал мужчина. Последний бой, в котором поучаствовала машина, оказался для нее не очень удачным, и командир наемников Коим и был мужчина, сильно опасался, что его техникам не удастся вернуть ее в строй, но, похоже, на этот раз обошлось. Отогнав очередного комара от своего голого торса, мужчина поднес к лицу рацию. «Пройдись до ворот и обратно, только медленно». «Понял тебя, командир». Сейчас они находились на своей базе, бывшей когда-то небольшим аэродромом, которую хотя бы пару раз в год допытался кто-нибудь захватить. Уж больно удобное место». Это при том, что его наемный отряд считался одним из лучших в свободных землях, а значит, и во всем мире. Но это его мнение, с которым довольно многие готовы поспорить. И то, что они лучшие, и то, что в мире». «Йоу, командир!» — поприветствовал шлепоносца, подошедший к нему чернокожий мужчина. «Как машина?» «Техники оказались на высоте. Проблем пока не зафиксировано», — ответил тот подошедшему, даже не взглянув на него. «Ну так я же говорил, что нормально все будет». В ответ командир все-таки глянул на подчиненного. «А ты что тут без дела шляешься, Грег? Заняться нечем?» «Ты прям как Иванов заговорил», — буркнули ему в ответ. «И я здесь, между прочим, по делу». «Это по какому?» — спросили его подозрительно. «Меня к тебе твой зам послал, — поднял, важно, голову чернокожий. Что-то хочет обсудить срочно. А с каких это пор мои офицеры посыльными работают?» — С тех пор, как ты сломал одному из нас ноги за прирекание с твоей женой, — посмеиваясь, — ответил офицер. — Ладно, свободен. — Вали уже куда-нибудь отсюда, — махнул командир рукой и, поднеся к губам рацию, произнес. — Погоняй тут машину пока, а мне отойти надо. — Будет сделано, командир, — ответили ему одновременно и пилот, и чернокожий офицер Грегори. Идя до здания штаба, где обычно заседала его жена, командир наемников оглядывал свою вотчину. Всего шесть лет, за которые он, изгнанный из клана аристократ, сумел создать один из лучших наемных отрядов свободных земель, силу которой не каждый род обладает. Хотя он и признавал, что таких родов немного. Две сотни отличных профессионалов, тяжелые пехотинцы с МПД, целых три мобильных доспеха и главные пилоты к ним. Четыре БМП, два вертолета, три оператора-беспилотников со своими игрушками, превосходное снаряжение и отличная база для всего этого. А ведь это лишь основное. Многим жизни не хватает, чтобы добиться подобного, а ему хватило шести лет. И пусть у него была пара крупных заначек на черный день, некоторые связи и умница жена, которая взяла на себя всю бумажную работу, это не умаляет того, что он умудрился переплюнуть очень и очень многих. И есть чем гордиться. Но главной его гордостью были аж два мастера и четыре учителя, которых он смог найти и удержать в отряде. Да и они с женой не лыком шиты, как говорит прапорщик Иванов, занимающий должность завхоза в их отряде. Если бы еще не эти постоянные попытки отбить базу... Зайдя в кабинет жены, он с сочувствием покачал головой. Его благоверное прямо-таки утопало в бумагах, а помощника ей найти как-то все не удавалось. «Привет, милый! обошел он стол и чмокнул ее в уголок губ. «Что-то случилось? Зачем звала?» «Войцах уже неделю не давала себе знать», — произнесла женщина, вздыхая и откладывая в сторону шариковую ручку. «Тревожный сигнал?» — нахмурился мужчина. «Не было. Тогда подождем. С его рангом помереть довольно сложно. Зря мы его туда послали», — поджала губы жена командира отряда. «Что? Это ж твоя идея была». Я помню, усмехнулась она. Просто признаю ошибку. Надо было ленсера туда послать. Он же учитель мог и не справиться, произнес шляпоносец, присаживаясь на свободный стул. От мастера он тоже ни слуху, ни духу, а ленсер хотя бы умней, произнесла женщина нравоучительно. Да что я с тобой спорю? Я вообще против был. Да-да, я помню. Тем не менее, не забывай, ты согласился. А все потому, что это был хороший план, логичный и очень нам нужны. Лучше бы мы просто попытались с ним договориться, нахмурившись и поправив свою ковбойскую шляпу, произнес мужчина. опять ты за свое. Это был идеальный план, просто исполнитель подвел, постучала пальцами женщина по столу. Еще неизвестно, может, в и жив, просто на дно лег. Все может быть, но лично я в это не верю. Ладно, подождем еще неделю. А потом, усмехнулся мрачно мужчина, «Еще один твой гениальный план». «Не бухти, милый, вот увидишь, все у нас получится». «Больше я своих людей туда не пошлю». «Дорогой, хватит. Это бессмысленно. У нас слишком мало информации о том, что творится в Токио. К тому же я до сих пор считаю план неправильным. Да, логичным, но неправильным». «В конечном счете все пойдет только на пользу нашему сыну», произнесла упрямая женщина. На пользу, скривился мужчина. Лишить его всего, бросить в распростертые объятия Куяма, это на пользу, а то, что Кента может и послать его, мы значит не учитываем. Рафу произнесла строго его жена. Мы уже не раз это обсуждали. Конечно. Только вот смерть посланного нами мастера учесть как-то не получилось. Так? Нельзя учесть всего. Вот именно. О чем я и говорю, мы слишком мало знаем о том, что там творится, раздраженно произнес Рафу. И сняв шляпу, он уже несколько более спокойно продолжил. Например, почему старик еще тогда не принял его в рот, ну или хотя бы в клан? И это мы тоже обсуждали, произнесла успокаивающая женщина. Ну да, ну да. Решил помочь ему другим путем, фирму дать деньги, людей, пробормотал мужчина. Только не вяжется все это со стариком. Как-то слишком. «Слишком. Да и Акена, он-то что, молчал?» «Непонятно, в общем, ничего». «Согласна, непонятно. Но что делать? Мы слишком далеко. Оставлять там кого-нибудь присматривать за сыном бессмысленно. Его вычислят. А связей, чтобы узнать, что почем, у тебя не хватает». «Да знаю я, все знаю», — огрызнулся Рафу. «Вот и давай». «Решено». «Хватит. Мы и так слишком надолго бросили нашего сына. Пора наведаться домой да на месте определить, что там происходит». Рафу, милый, это слишком рискованно. Весь план может полететь к демонам на завтрак. Вот и подумай, как сделать так, чтобы этого не случилось. Ты ведь у нас любишь планы строить? Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2018 году. Читал Андрей Кузнецов.